Иногда его притягивали гитары и бордели Мехико. Бросая дерзкий вызов сну, он лихо гулял в разудалой компании по четверо суток. Когда же оргия ему наскучивала, он оплачивал счета пулями. Пока его палец лежал на курке, он был самым зловещим и, может быть, самым ничтожным и одиноким ковбоем в том приграничном краю. вдруг билла гаррет шериф потом подстреливший его однажды заметил я настойчиво упражнялся в меткости убивая буйволов я упражнялся еще настойчивее убивая людей мягко заметил билл подробности трудно восстановимы но всем известно что на его совести двадцать один убитый не говоря о мексиканцах В течение семи опаснейших лет он пользовался такой роскошью, как безрассудство. Ночью 25 июля 1880 года Билли-убийца ехал галопом на своем соловом коне по главной или единственной улице Форта саннер Жара давила, и никто не зажег фонарей. комиссар гаррет сидевший в кресле качалки на галереи выхватил револьвер и всадил ему пулю в живот соловый продолжал бег всадник корчился на немощенной улице гаррет послал еще одну пулю люди узнавшие что ранен били убийца крепче заперли окна агония была длительной и оскверняющей небо Когда солнце стояло уже высоко, к нему подошли и взяли оружие, человек был мертв. И также напоминал ненужный скарб, как все покойники. Его побрили, нарядили в готовое платье и выставили для устрашения и потехи в витрине лучшего магазина. Мужчины верхом или в двух колках съезжались из окрестных мест. На третий день его пришлось подкрасить, а на четвертый похоронили с радостью.